Глава 8. Леночка. В конце сентября 1920 года Николай Иванович заехал в Москву по пути в Петроград, куда направлялся, чтобы приступить к новой работе. Юная Елена Барулина была потрясена путешествием по Волге и предложением Вавилова быть с ним рядом. Она ответила, что ей – Нужно время обо всем подумать. Первое письмо от Елены Барулиной пришло вскоре после того, как Николай Иванович приехал в Москву в сентябре 1920 года. Он остановился повидать Катю и Олега, которому было уже почти два года. Елена писала ему о желании быть с ним и делилась своими сомнениями. Ее пугала разница в их положении и обстоятельствах. Он деятельный молодой профессор, на пороге высокой руководящей должности. Она — неуверенная в себе 24-летняя аспирантка. Он много поездил по миру. Она — провинциалка, никогда не бывавшая нигде, кроме Саратова, ни разу не покидавшая дома и родных. У нее уже был постоянный, но приземленный ухажер. У Николая Ивановича — жена и ребенок. Он ни разу не говорил с Еленой о той своей жизни. Сейчас они обсуждали сложную реальность с безопасного расстояния, в письмах. Елене необходимо было знать об отношениях Вавилова с Катей, о его подлинных чувствах к жене и о привязанности к сыну. Можно себе представить терзание Елены. Она скромно жила в Саратове с младшей сестрой и двумя младшими братьями. Спокойный прежде мир вокруг нее рушился. На ее социальный слой, то есть средний класс, сыпались удар за ударом. С начала революции цены взлетели на 900%. Рубль полностью обесценился. Норму хлеба по карточкам сократили до четверти фунта. Кто мог, жил охотой в окрестных лесах. Начались эпидемии брюшного тифа, холеры, дизентерии испанки, кори и дифтерии. Лекарства заканчивались, пациентов в больницах не кормили. Жалование не выдавалось. Способных к физическому труду мужчин силой изгоняли на городские окраины косить сено и рубить дрова. Вернувшиеся с фронта красноармейцы спали на улицах. Дома были выборочно национализированы и превращены в казармы. Вспыхнувший в пригороде Саратова мощный пожар в миг оставил без крова 25 тысяч жителей, около одной восьмой населения Саратова. Скорее всего, Елене жизнь с гениальным профессором в Петрограде, величественном городе на Неве, столице русской интеллигенции, представлялась более радужной, чем здешняя. Но вдруг он ее там бросит одну, если жена с ребенком выставит ее за дверь. Вдруг он найдет другую аспирантку? Прочитав в Москве ее первое письмо, Николай Иванович дождался, пока Катя и его мать легли спать, сел за письменный стол отца-эмигранта и начал писать ответ. Ему было непросто высказать все, что на сердце. Он был человеком с чувством собственного достоинства. Как ученый, он привык иметь дело с измеримыми фактами и научными концепциями он с детства умел управлять своими эмоциями. Строгий, авторитарный отец и мать, чья жизнь подчинялась традициям и церкви, не давали ему возможности для выражения сильных страстей. И тем не менее, в отличие от сухих путевых сводок Кате, Елене Николай Иванович написал полноценное признание в любви. «Милая Елена, сегодня приехал в Москву, Ты получил твое первое письмо. Оно было мне так нужно. Нам надо близко знать друг друга. Ты, конечно, должна все сказать, что связывает тебя. Все, что узнала из письма, еще дороже сделала для меня тебя, милая Леночка. Милая Лена, мне страшно хочется после твоего ответа, чтобы любовь наша была сильна и крепка. Не зная тебя в личной жизни, я полюбил тебя. По мелочам, по обрывкам твоей личной жизни на моих глазах я реставрировал в уме твою жизнь. Я понял интуитивно, что я могу тебе сказать, что люблю тебя». Он удерживался долго от признания. Он был настолько занят научной работой, что не проанализировал собственные чувства объективно. Он уже некоторое время назад осознал, что не хочет провести жизнь с Катей, Но лишь сейчас с Еленой стал понимать, что именно для него было важно и почему. «Любить — это постоянно хотеть видеть любимого человека, хотеть постоянно делиться с ним своими переживаниями, жить с ним в унисон и, если возможно, работать с ним вместе», — писал он и добавлял. Этого Лена не было. Он объяснил, что знал жену, Давно, со студенческих лет, но не близко. Это была самая умная, образованная слушательница в Петровке, которую уважали все, от студентов до профессоров. Но при всех талантах в ее характере была раздражительность, от которой ее не смогло избавить вавиловское жизнелюбие. Он постарался объяснить это Елене. Была попытка пойти одной дорогой, но из этого ничего не вышло. Тем более, что этому мешал и тяжелый характер Екатерины Николаевны. И единственное, что связывает нас — сын, которого нельзя не любить. Я очень хотел бы, чтобы он был дорог и тебе. В нем много моего, и мне хотелось бы передать ему все лучшее, что смогу». Николай Иванович хотел предупредить Елену заранее, что со стороны его родных возникнут осложнения. Его мать будет понуждать его остаться с женой ради ребенка, также отреагирует его брат Сергей, который всегда испытывал уважение к Кате. «Мать моя, добрая, простая, уже почти старуха. Она не скоро поймет все. И за Олега будет строга. Брата Сергея я люблю. Хоть мы не очень близки с ним, он очень способный и будет, вероятно, выдающимся физиком». Он очень уважает Екатерину Николаевну и, конечно, будет не на моей стороне. По крайней мере, первое время. У нас в семье держатся старых традиций, которые я сам не одобряю. Его старшая сестра Александра отнесется к ним более сочувственно, писал Вавилов. Он был свидетелем того, как она страдала от родительского неодобрения, когда муж оставил ее с двумя маленькими детьми. Александра... Пережившая сама многое относится очень просто и спокойно. Как и я сам поступил бы. Мне хотелось бы, чтобы когда-нибудь, когда, когда совсем примириться, а это конечно будет, быть близким твоей семье, если ты это найдешь нужным. Но он не искал для себя оправдания. Жизнь свою каждый решает сам. Мне будет 25 ноября 33 года. «Вот краткое откровение. Пишу для того, чтобы вызвать тебя на то же. Мне все интересно знать». Он хотел, чтобы она немного узнала о нем по существу, особенно о его преданности науке. Он не сомневался, что если она поймет, что его научная работа неотделима от личной жизни, то все образуется. «Я не пессимист, скорее оптимист. Юношеская жизнь прошла не так полно, как хотелось бы четыре часа утра он закончил письмо подтверждением серьезности своих намерений. «Пора кончать и заставить себя спать. Милая, любимая Лена, мне так хочется, чтобы во всем мы поняли друг друга, чтобы любовь была сильна. Мне хочется, чтобы мы были друзьями, у которых все общее — и горе, и радость. Я бесконечно рад, что мы будем работать вместе». «Милая и прекрасная Леночка, мне хочется, чтобы ты была счастлива. Мы правы в поступках. Все сложное разберется, все трудное преоборимо. Работы так много. Все говорит за переезд в Петроград. Там будем устраивать вместе жизнь. Пиши, милая. Мне так хочется видеть тебя. Твой Н.В. Но это был еще не финал. Прежде чем заклеить конверт с письмом, он почувствовал, что надо кое-что добавить про свою страсть к науке и про место науки в их отношениях. «Мне хочется многое сделать», — написал он в постскриптуме. «Ты знаешь немного планы, они не вполне оформились. Ты пойдешь вместе, и я счастлив иметь самого близкого милого друга» жизнь. Я привык связывать с наукой. Чтобы ты была довольна, будь очень строга. Я приложу все усилия. Иногда, как теперь, я чувствую, что смогу сделать что-нибудь. Счастье дает силу, и я давно не был так счастлив. Твой Н.В. Авторский стиль сохранен. Примечание переводчика. Похоже, он утверждал, что без ее помощи его страсть к науке будет продолжать доминировать в его жизни, как это произошло в браке с Катей. Любовь к Елене всегда будет на втором месте после науки. Она должна быть строга, чтобы не допустить этого. Первый раз в жизни он нашел романтическую любовь. Никогда до Елены он не был так счастлив но, зная собственную одержимость наукой, опасался, что не сможет Елену удержать. Через несколько дней Николай Иванович сел в поезд до Петрограда. Он ехал приступить к заведованию отделом прикладной ботаники и селекции. В то время отдел размещался в двух квартирах в здании в центре города. Но то, что предстало взору Вавилова, заставило его задуматься, сможет ли он вообще довести свою работу до конца. Петроград погружался в литургию. Заводы, магазины, университеты, учреждения, школы и больницы стояли заброшенными. Чтобы облегчить нагрузку на горожан, Петроградский совет отменил квартплату. Воду и электричество сделали бесплатными, если они были. Плату за проезд в общественном транспорте тоже отменили, но это было слабым утешением. Трамваи ходили редко, городские бани были бесплатными, правда, их давно закрыли, водопроводные трубы в городе замерзли. Есть было почти нечего. Писатель Максим Горький рассказывал в письме приятелю Герберту Джорджу Уэллсу «Мы переживаем очень тяжелое время, продовольствия нет, И без преувеличения можно сказать, в Петрограде скоро начнется голод. Совершенно не представляю себе, как будут жить наши ученые в течение ближайших недель. В некрологе Роберту Эдуардовичу Регелю Вавилов говорил о том, что его тревожила судьба российской науки. «Ряды русских ученых редеют день за днем и жутко становятся за судьбу отечественной науки». «Ибо много званных, но мало избранных». Вечером 5 октября 1920 года Николай Иванович сидел в кабинете за рабочим столом Регеля. Закутавшись в пальто и, надеясь не замерзнуть в нетопленной комнате, он выслушивал рапорты о тяготах жизни тех, кто еще оставался в городе, пытаясь продержаться. Холод, голод и очереди за едой стали неотъемлемой частью повседневности и для рабочих, и для партийных, и для бывших буржуа. Было уже за полночь. сотрудники давно разошлись по домам. Вавилов начал следующее письмо Леночке. «Грустные мысли несутся одна за другой. Нужно вложить заново в дело душу живую, ибо жизни здесь почти нет». Если не труп, то сильно больной, в параличе. Надо заново строить все. Бессмертными остались лишь книги, да хорошие традиции. Николай Иванович особенно переживал, как он сможет заботиться о почти 40 сотрудниках в штате бюро. Из них много хороших, прекрасных работников. По нужде некоторые собираются уходить. Они ждут, что с моим переездом все изменится к лучшему». Он был готов и даже стремился взять на себя эту заботу, но внешне стойкий и уверенный в себе молодой ученый делился с Леночкой внутренними сомнениями. «Милый друг, мне страшно, что я не справлюсь совсем. Ведь все это зависит не от меня одного. Пайки, дрова, жалования, одежда. Я не боюсь ничего, и трудное давно сделалось даже привлекательным. Но боязнь не за самого себя, а за учреждение, за сотрудников. Дело не только в том, чтобы направить продуктивно на работу, что я смогу, а в том, чтобы устроить личную жизнь многих. Все труднее, чем казалось издали. Елена и сама была не до конца во всем уверена, и такие письма вряд ли придавали ей духу, Николай Иванович старался, насколько мог, развеять ее опасения, вплоть до того, что сделал ей наивысший комплимент. Его любовь к ней была так же сильна, как любовь к науке. «Милый друг», — снова написал он несколько недель спустя, «тебя тревожит сомнение о том, что пройдет увлечение, порыв. Милый друг, я не знаю, как убедить тебя». Как объективно доказать тебе, что это не так? Мне хочется самому отойти в сторону и беспощадным образом анализировать свою душу. Мне кажется, что, несмотря на склонность к увлечению, к порывистости, я все же очень постоянен и тверд. Я слишком серьезно понимаю любовь. Я действительно глубоко верю в науку, в ней цель и жизнь» и мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке. И вот почему, Лена, просто как верный сын науки, я внутренне не допускаю порывов в увлечениях, в любви. Требования к уюту невелики. Я правда не привык все делать сам, хотя и умею, если это совершенно необходимо. И в этом у нас не будет разногласия, в этом убежден. Я вообще не знаю, в чем оно будет. Жизнь должна быть и внешне, и внутренне красива. И ты это разделяешь. Потому-то, мне кажется, и союз наш будет крепким и прочным». Он писал, что в своих отношениях с Катей чувствует себя как Данте в аду. Nel mezzo дель ди nostra vita. «На полдороги, жизни трудной, забрел я...» темный лес он признавался что перед этим были частые почти разногласия но настаивал что их не углублял и объективно считаю что снисходителен и уживчив впереди у них было светлое будущее накануне ему исполнилось 33 года писал он и пришло время перемен и вот из этого леса надо выйти и мне кажется Мы выйдем. Лес трудный, но разве есть лес, из которого нет пути? Следующий шаг был за Еленой. Она согласилась приехать в Петроград, но их отношения предстояло держать в тайне даже от друзей еще шесть лет.